когда, невзирая на все мои усилия, рукоятка не подавалась, мод, держа конец одной рукой, ухитрялась еще помогать мне, налегая на рукоятку своим хрупким телом. Через час оба блока сошлись у вершины стрелы. Дальше поднимать было некуда, а мачта все еще не перевалилась через борт. Основанием своим она легла на планшир левого борта, в то время как верхушка ее нависала над водой далеко за правым бортом. Стрела оказалась коротка, и вся моя работа свелась к нулю. Но я уже не приходил в отчаяние, как прежде. Я начинал обретать все большую веру в себя и в потенциальную силу Брашпилей, стрел и подъемных талей. Способ поднять мачту, несомненно, существовал, и мне оставалось только найти его. Пока я размышлял над этой задачей, на ют вышел Волк Кларсон. Нам сразу бросилось в глаза, что с ним творится что-то неладное. Во всех его движениях еще сильнее чувствовалась какая-то нерешительность, расслабленность. Проходя вдоль рубки, он... Несколько раз споткнулся, а, поравнявшись с краем юта, сильно пошатнулся, поднял руку уже знакомым мне жестом, словно смахивая паутину с лица, и вдруг загремел по ступенькам вниз. Широко расставив руки в поисках опоры, он, шатаясь, пошел по палубе, И остановился, покачиваясь из стороны в сторону у люка кубрика охотников. Потом ноги у него подкосились, и он рухнул на палубу. Припадок, шепнул Ямот. Она кивнула мне, и я снова прочел сострадание в ее взгляде. Мы подошли к волку Ларсону. Он, казалось, Был без памяти и дышал судорожно, прерывисто. Мот сейчас же взялась за дело, приподняла ему голову, чтобы предотвратить прилив крови, и послала меня в каюту за подушкой. Я прихватил и одеяло, и мы постарались устроить больного поудобнее. Я нащупал его пульс. Он бился ровно. Нечасто и не слишком слабо, словно совершенно нормально. Это удивило меня и показалось мне подозрительным. — А что, если он притворяется? — спросил я, не выпуская его руки. Мот покачала головой и посмотрела на меня с упреком и в ту же секунду рука волка Ларсона выскользнула из-под моих пальцев и словно в стальных тисках сдавила мое запястье. Я дико вскрикнул от неожиданности и испуга. Злорадная гримаса исказила его лицо, и больше я уже ничего не видел. Другой рукой он обхватил меня и притянул к себе». Он отпустил мое запястье, но при этом так сдавил меня, обхватив за спину, что я не мог шевельнуться. Свободной рукой он схватил меня за горло, и в это мгновение я испытал весь ужас и всю горечь ожидания смерти, смерти по собственной вине. Как мог я подойти так близко к его страшным ручищам? Вдруг я ощутил... Прикосновение других рук. Мот тщетно пыталась оторвать от моего горла душившую меня лапу. Поняв, что это бесполезно, она отчаянно закричала, и у меня похолодело сердце. Мне был знаком этот душераздирающий вопль, полный ужаса и отчаяния, так кричали женщины, когда шел ко дну Мартинес. Лицо мое было прижато к груди волка Ларсена, и я ничего не мог видеть, но слышал, как мот побежала куда-то по палубе. Все произошло с молниеносной быстротой, но мне показалось, что протекла вечность. Сознание мое еще не успело померкнуть, когда я услышал, что мот. Бегом возвращается обратно, и в то же мгновение почувствовал, как тело волка Ларсена подалось назад и обмякло. Дыхание с шумом вырывалось из его груди, на которую я налегал всей своей тяжестью. Раздался сдавленный стон.